Часть 6.9 Твои силы нормально работают? спросила сплетница. Я кивнула. Связность с насекомыми, да? Не хочу ошибиться. Контроль над ними способность смотреть через их глаза. Нет, я не могу видеть или слышать с их помощью. В основном использую озарение. Просто хотела проверить. Она помолчала. Ты что-то можешь сказать о моих силах? Я покачала головой. Ладно, а если я скажу, что родилась в Мексике? Подожди, ты сможешь ответить откуда я? Разве ты только что это не сказала? Ну да, можешь просто повторить. Ты родилась в Мексике? По крайней мере, с твоей кратковременной памятью все в порядке. Это объясняет, почему ты помнишь сказанное мною мраком в последние пару минут. «Это твой огромный жук, ты его как-то назвала? Я взглянула на атланта, который ползал неподалёку. Атлант. Сплетница кивнула. Опять же, кратковременная память. Твоя сила, видимо, даёт с ним достаточно прочную связь. Раз ты не забыла кто это и чем является. Верно. Пока она работает, нам не нужно беспокоиться о том, что ты или мрак вдруг в середине разговора забудете, кто мы такие. Но мы можем потерять друг друга, если разойдёмся. Так что давайте держаться вместе, хорошо? Хорошо. Она взяла меня за руку. Ты можешь использовать насекомых, чтобы разведать обстановку. Будет лучше, если нам не придётся беспокоиться о внезапных встречах с другими людьми. Это было разумно. Я разослала насекомых, распределяя их по окрестностям. Красный туман был повсюду. Цвет становился насыщеннее, окрашивая всё вокруг в красный монохром. Я всё ещё могла разглядеть окрестности, но свет был настолько затемнённым, что территория погрузилась в гнетущую мглу. Из-за чего многие тени стали платными, непрозрачными. Медленно плывущий туман, небольшие изменения в цвете и тени создавали впечатление, будто что-то постоянно мельтешило на краю зрения. Глубоко заложенная примитивная животная часть моей психики настойчиво продолжал твердить, что что-то не так, что я в опасности. Я старалась внушить себе, что я всё это выдумала из за страха, что мой разум играет со мной злую шутку, что всё нормально. Тяжесть от пистолета в руке одновременно и подбадривала, и отягощала. Было слишком легко совершить поступок, о котором я буду жалеть всю оставшуюся жизнь. Ненавижу это, пробормотала я. Как и я, ответил мрак. Он положил руку мне на плечо, подбодривая. «Но мы пройдём через это, мы справимся, ведь мы команда, мы единое целое". Моё внимание привлёк кто-то идущий позади нас на некотором расстоянии, подстраиваясь под наш темп. "Возможно, мы должны собрать всю команду как можно быстрее", сказала я. "Нас преследуют". "Кто?" спросила сплетница. Немного помолчав, она рассмеялась. "Глупый вопрос, полагаю. Свяжем их?" предложила она. Давай. Насикомоыы собирались из отдалённых мест, пауки готовились к нападению и вытягивали нити шёлка. Я не хотела заранее предупреждать преследователя о том, что была у них на хвосте. Затем на случай, если не решат перейти от преследования к активным действиям, я начала собирать насекомых в обманке. Человекоподобные фигуры, стоящие группами или поодиночке в переулках и на краях крыш, на улицах их было больше. Я спрятала их в нишах и других огромных уголках. Я использовала меньше насекомых для тех фигур, что были дальше от нашего преследователя. Надеюсь, что тени от мёзгов дополнят мою работу. Сейчас наш противник не мог видеть ни одну из обманок, но их было достаточно, чтобы при необходимости задержать его. Мрак отделился от нашей группы и подошёл к одной из обманок. Он протянул руку и провёл пальцы сквозь массу насекомых. Твой талант универсален. От такого комплимента я почувствовала себя неловко. Нам надо идти дальше. Ты их не свяжешь? Я покачала головой, меня не допоняли. Разве я не размышляла недавно о том, что товарищи по команде должны схватывать на лету, и интуитивно понимать друг друга? Должно быть, мязме мешают этому. Прости, сначала надо подготовиться, через минуту я буду готова действовать. Но сейчас надо вести себя как ни в чем не бывало. Хорошо. Он опустил руку и вернулся к нам. Мы продолжили идти, я не могла не восхищаться ими, их уверенностью в себе. Они даже не оглядывались, чтобы посмотреть, что происходит за их спинами. Я следила за нашим преследователем с помощью насекомых, но при этом всё равно очень нервничала от ощущения, что за мной кто-то идёт. Паранойя это побочный эффект Тумана, сплетня кивнула. Возможно. По мере развития симптомов могут появиться вспышки гнева, паранойя, галлюцинации. Я сглотнула. Или процесс может пойти в другом направлении. Расширение агнозии, всё вокруг станет незнакомым, не только люди. Давай будем надеяться, что до этого не дойдёт. Она кивнула. Сейчас я собираюсь связать её. Если это не сработает или если ей удастся освободиться, то нам нужно будет бежать. Обманки нас прикроют. Сплетница лишь улыбнулась. Мои маленькие слуги окружили преследовательницу. На всякий случай я использовала как можно меньше насекомых, хотя это мешало мне улавливать подробности происходящего. Они не могли добраться до её кожи, ужалить или укусить, но с их помощью я смогла определить, что это была женщина. Я приказала им развернуть приготовленный шёлк, нацеливаясь на руки и ноги преследовательницы. Понадобилось всего пара секунд, чтобы опутать её. Она сделала полшага и споткнулась, попыталась при падении выставить вперёд руку, но та тоже была связана. Защищая лицо от удара, преследовательница вывернулась в воздухе и врезалась в землю плечом. Попалась, сказала я. Надо идти дальше. Мы можем оставить её там. Нужно проверить, ответил Мрак. Убедиться, что она не представляет угрозы и расправиться с ней, если это не так. Из-за влияния мязмов нельзя точно определить, с кем именно мы имеем дело, заметила я. У нас есть сплетница. Она может сказать, является ли человек членом войны номер девять». Сплетница не... Я замолчала. Откуда эта мысль? Что? Мрак склонил голову, посмотрев на меня через плечо. Я хотела сказать, что она не всегда бывает права, но у меня до сих пор чёрные дыра в воспоминаниях о ней, так что я не уверена, почему я так считаю. Мрак потёр подбородок. Нужно иметь это в виду, но нам всё равно следует проверить этого человека. Я согласна. С лёгкой улыбкой ответила сплетница, она потянула меня за руку. Пойдём. Нам надо было держаться вместе. Я неохотно последовала за ними, зная, что отделившись от группы, я могу потерять их навсегда. Мы остановились в паре сотен метров от женщины. Шёлковые нити сплелись в верёвки на её запястьях и ногах, Пауки стягивали их плотнее, если они ослаблялись. После падения ей не удалось подняться на ноги. Мрак вытащил нож. "Эй!" сказала я, хватая его за руку. "Ты что делаешь?" "Очевидно, что она член бойни номер девять», — ответила сплетница. "Может, объяснишь подробней? Потому что я похоже что-то упускаю. Для меня это не так очевидно". "Подумай сама, почему у неё именно такая маска. Очевидно для защиты от мязмов". Она знала обо всем заранее, может быть, сказала я. Теперь, когда сплетница на это указала, я могла различить на лице женщины что-то типа противогаза или респиратора. Но может быть, и другое объяснение. Возможно, это как-то связано с её способностями? Нет, не связано, отозвалась сплетница. Просто думать о том, что придётся кого-то убить это одно. Я всегда предполагала, что возможно когда-нибудь придётся пойти на убийство ради спасения члена команды. Я подошла к этому шагу вплотную не так давно. Во verdade, Мертак и Девятку. Не могу вспомнить, против кого именно из них, но я готова была использовать насекомых, укус которых мог быть смертельным. Но сейчас мы собирались убить человека, стоя перед ним лицом к лицу. Это было совершенно другое. Маска. Для неё могло быть и другое объяснение. Например, сплетница прервала мои размышления. Если вы, ребята, не собираетесь это сделать, то могу я? Она преследовала нас, она была подготовлена к мязмам, и я абсолютно уверена, что она из числа плохих парней. Моя сила? Ну, в курсе. Мы не можем быть полностью уверены, сказала я. С помощью моей силы я уверена на процентов. Доверься мне, широкой улыбкой произнесла она, направляясь к героине. Нет, сказала я. «Рой права. отозвался мрак. Она может притворяться беспомощной, лучше быть осторожней. Отойди немного и прикончи её. Это не то, что я имела в виду. Давайте просто уйдём, сказала я. Я позвоню э в подсказала сплетница. Я кивнула. Мы получим необходимую информацию, вылечимся и разыщем девятку. «Душечка может солгать, сказала Марак. Манет понадобилось секунду, чтобы уложить в голове имя дошечки, имена слишком быстро вылетали из памяти. Может быть, мы сами будем решать, верить сказанному или нет. Сплетница нахмурилась. Ты забыла, какими агрессивными мы были по отношению к девятке? Нападение, преследование, захват душечки и птицы хрусталь. А сейчас ты хочешь оставить одну из них здесь? Нам не нужно даже подходить в чтобы покончить с ней. У тебя есть пистолет. Я посмотрела вниз на оружие в руке. Доверься мне, сказала она. Нет. Сплетница и Мрак обернулись и посмотрели на меня. Нет? спросил Мрак. Мы же команда, Рой. Мы должны доверять друг другу в трудные минуты, прикрывать друг другу спины». Мне не нравились последствия моего решения. Я будто бы предавала их, но я поматала головой. Нет, объяснишь. Попросил он Он выглядел спокойным, но было заметно, что он раздражён. "Томанда брался до него? «Миазмы. Если не делают из нас параноиков, то не вероятно влияют на наше восприятие, даже на сплетницу. Я бы знала, если бы это было так", сердито ответила она. Похоже, у неё кончалось терпение. Может быть, но я не настолько уверена в этом, чтобы забрать чью-то жизнь. "Ты почти убила Сибирь", возразила она. "Да, конечно, но это другое. Не вижу разницы". Я уставилась на связанную, лежащую ничком женщину, наполовину скрытую насекомыми. Она смотрела в мою сторону. Меня это беспокоит. Слишком все легко. Если бы с девяткой так легко можно было расправиться, то мы бы не попали в такую ситуацию. "Звочит как жалкое оправдание для трусливого отступления", сказал мрак. "Ага", подтвердила сплетница. Я не очень хорошо умела справляться с таким социальным давлением. Судя по моим отрывочным воспоминаниям в процессе разработки наших небольших авантюр, у меня всегда был кто-то, на кого я могла положиться. у меня всегда была поддержка во время спора или же у меня были иные поводы, причины, чтобы соглашаться с другими. "Почему вы так сильно настаиваете?" спросила я. "Ты забыла, что они сделали со мной?" холодно сказал Мрак. И именно с ним? Да, я забыла. Но я могла вспомнить тот момент, свои чувства, каждую эмоцию, которую я испытала: отчаяние, ненависть, боль, сочувствие к боли, которую, видимо, испытывал он. Я помнила, как мне было горько от того, что кто-то близкий мне в некотором роде был для меня потерян. Нет, ответила я. Тогда где твой гнев, где возмущение? Или тебе наплевать? Мне не наплевать. Просто тогда покончишь с ней. Я помотала головой, словно для того, чтобы прояснить мысли. Дело было, в общем-то, не в том, что я не могла ясно думать, дело в том, что я до сих пор не могла вспомнить, что я знала о людях, о сплетницах мраке и девятке. Всё было в тумане. Но я точно знала, что натворила много того, о чём затем пожалела. Я не собиралась добавить к этому списку настолько серьёзный пункт, как убийство. Видимо, мрак что-то понял по моей позе, потому что он покачал головой и отвернулся. Тогда отдай мне пистолет. Просто используй свою силу, сказала ему сплетница. Я хочу, чтобы Рай признала, что она недостаточно заботится о своей команде обо мне, чтобы сделать то, что необходимо. Но она всё ещё может признать, что ей не хватает смелости выстрелить и позволить мне нажать на курок. Дело не в этом, сказала я. Убийство это серьёзно. Ты не можешь убить, если абсолютно точно не будешь уверен в справедливости своих действий. А пока мы под влиянием мязмов, мы не можем быть ни в чём уверенными. Он усмехнулся. Это называешь себя суперзлодеем. Я называю себя Рой. Если кто-то хочет задавать меня по-другому и приклеить очередной ярлык, то это их проблемы, а не мои. Ты не отдашь мне пистолет? Нет. Он пожал плечами. Значит, тебе совсем плевать на то, что случилось со мной. Тебе плевать на команду, и даже после этого ты смотришь на нас высока, на своих ничтожных друзей. Мне не всё равно, более чем ты думаешь. Но не так давно ты сам говорил мне, что я должна следовать своему сердцу, доверять интуиции. Вот это я и делаю. Если вы нападете на неё, Я буду её защищать. Он издал лающий смешок. Ты будешь со мной драться? Ты теперь у нас предатель? Слова задели за живое, должно быть, я вздрогнула. Предатель, опять добавил он. Я резко подняла голову и посмотрела на него с удивлением. Мне интересно, что же это может значить, если воспоминание о тебе как о предателе так прочно укоренилось в моей голове, что даже при влиянии тумана оно в первую очередь приходит на ум. Хватит, сказала я. Я знаю, что я тебе нравлюсь. У тебя это на лице написано. И я видел, как твои глаза расширились, когда ты услышала моё имя. В каком-то смысле ты для меня словно открытая книга. Я признаюсь тебе прямо сейчас. Я совершенно уверен, что люблю тебя. В глубине души у меня было неприятное, неуютное ощущение, которое абсолютно не вязалось с тем, что он говорил. Но это, с волнением произнес мрак. Судя по всему, у нас никогда не будет отношений. Я никогда не смогу быть близок с тобой, потому что всегда буду сомневаться, вдруг я получу от тебя нож в спину, вдруг ты кинешь меня, когда в подобной ситуации откажешься сделать то, что нужно. Я никогда не смогу перестать думать о тебе как о предателе. Он продолжил повторить это слово «предатель», специально подчёркивая его. Если только я не возьму пистолет и не застрелю женщину, которая, как вы считаете, член девятки. Я поняла, к чему он вёл. Похоже, я ошибался насчёт тебя, сказал он. Эмоции в его голосе были настолько разными, это потрясло меня почти физически. Если предположить, что он пытается отгородиться, закрыться в себе, то это соответствовало тому образу, который напоминал мрака. И в то же время это не вполне вязалось с тем, что я видела сейчас перед собой. Я вновь ощутила себя не в своей тарелке. Именно так и сходит сама. Я пожала плечами. Думаю, что так Я аккуратно убрала пистолет в кобуру, как будто его отсутствие в поле зрения могло помешать ему вновь всплыть в разговоре. Повисло долгое молчание. "Я разочарован, но я ничего не могу с этим поделать", сказал он, потом улыбнулся, повернулся и зашагал прочь. "Пойдём". "И всё?" спросила я. "Мы просто стоим, я?" поинтересовалась сплетница. "Видимо, придётся", сплетница. "Ты можешь использовать свою силу, чтобы убедиться, что наша дама из девятки не представляет угрозы". Сплетница улыбаясь кивнула. Тогда поторопимся. Мы потеряли слишком много времени. Дай знать, когда она перестанет быть в зоне влияния твоей силы, сказала мне сплетница. Я постараюсь использовать свои способности, чтобы убедиться, что она не преследует нас. Я кивнула, она обняла меня за руку. Ты такая упрямая. Нам же до сих пор друзья, правда? Я снова кивнула. Я будто бы вернулась в школу, когда каждое сказанное мною слово только делало хуже. Странно в такой момент чувствовать себя как будто в окружении школьных хулиганов, а не товарищи по команде.